Глава седьмая Я снова стояла на преснопамятном полигоне, только уже с другой целью – для перехода в Академию Хилт. Неделя пролетела со скоростью звука, а помниться не успела, как отец взял меня в оборот. Все десять дней, а эта местная неделя, кроме него и матери больше никого не видела. Марс не позволил пообщаться со мной никому, даже ломей и близнецам, хотя те горели желанием как минимум поблагодарить меня за обретение идеального элами тьмы, как максимум подружиться. Увы, в стенах поместья рода Аркхарай на это не было шанса. Я даже территорию не имела возможности изучить, была загружена под завязку. Мои передвижения ограничивались выделенными мне покоями, лестницей и полигоном, толком ничего и не видела, хотя хотелось. Зато сейчас стоим вместе на полигоне, Ждём, когда откроют портал на территорию Академии, и переглядываемся. Отчасти я расстраивалась, что не довелось ни с кем пообщаться. Отчасти нет. Потому что сон урывками – не самое прекрасное в жизни. А я спала по 3-4 часа, реже 5-6 часов в сутки, в которых оказалось непривычных 24, а 32. И месяцев в этом мире не 12, а 16. И я ещё поражалась, как при таком раскладе время здесь бежит быстрее, чем на Земле. Ведь номинально я старше каждого из детей Марса. Но выгляжу почти как его дочери-близняшки. Да что там выгляжу. Совершеннолетие на Танторайте наступает в 30 лет. Крайний срок для наследника и пробуждения наследной силы – 35. Абрика, как оказалось, почти 36 лет. Через два месяца исполнится. Гекхару – 32. Шалраю – 30. Кстати, у всех троих разные матери – Полное родство только у шалрая и сестричек-близняшек, вольеры и дольеры. Моим младшим сестрам недавно исполнилось по 20 лет, а выглядят они при этом на 13 земных. Конечно, я помнила о временной петле, в которую угодили мать и отец, но все же. Если на земле прошло 20 лет, то почему здесь момента побега моей матери – 45? Загадка вселенной. Выходит, по меркам Танте Райта, мне по факту целых 44 года. Прикольно. А согласно медицинскому обследованию, я едва вошла в пору совершеннолетия, то есть достигла 30, причем с большой натяжкой. Это не мои слова, а штатного целителя поместья лорда Зильвая. Как он объяснял, моя магия была блокирована, затем произошел скачок, который помог энергетическим каналам не только раскрыться, но и приблизить отметку магического резерва к тому значению, которое достигается совершеннолетним магом. Зельвай сокрушенно качал головой и говорил, что я еще малышка, которую заставили повзрослеть. Мне нечего было сказать, тем более, что большую часть приема у него нагло спала. Учитывая, что встречались мы с лордом Зельваем три раза в сутки, утром, днем и перед сном, то я пользовалась временем обследования себе на пользу. А что говорил целитель, запоминал Феликс и иногда вместо меня отвечал. Это он тоже мог. Замещать собой, отодвигаемое спящее сознание. Марсу-целитель нас не выдал, а ведь мог наябедничать, что позволяю и ламить мы хозяйничать в своем теле, что отец сделать запретил. Но я все равно едва справлялась с объемом информации, лавиной обрушившейся на мою голову. А ведь помимо нее имелись и другие нагрузки. Уйму физических и магических упражнений, которые дети изучают чуть ли не с колыбели, в меня пытались впихнуть всего лишь за 10 дней. Я была невероятно благодарна Феликсу. Он помогал не только во всем разобраться, но и разложить по полочкам знания, которые Макс вдолбливал в мою голову. Самое главное, что я уяснила, лорд лейнар Тандарак поступил благородно и щедро по отношению ко мне. То, что сделал мой лами, не запрещено, но использовать подобный призыв может не каждый маг, и только на грани жизни и смерти. Будем откровенны, мне действительно повезло. «Все именно так, как и говорил тот белобрысый, лорд Кларенс Танкартанс. Будь больше мага, в котором нужно достать и другой день, Феликсу попросту не хватило бы сил на призыв. Мой лами и так выложился полностью и, считай, почти исчез. Он призывал другого Феникса, даже не мага, а и Ламии Тьмы одного с ним вида. Сильнейшего, на другого призыв и не сработал бы. Нужен был тот, кто сумел бы спасти». Что, собственно, Лейнард и сделал? Спросите, почему не вмешалась комиссия, учитывая, что Марсу досталась по полной программе за его желание спасти дочь? Да потому что нарушений и не было. В момент призыва я и призванный маг связываются невидимой нитью, как сказал Феликс. Это как пуповина, пока не разорвана, мы с призванным единое целое, неделимое. Поэтому и сам Феликс не исчез. Его прочно держал Илами Тьмы Лейнарда. Но остается еще кое-что, даже два важных нюанса. Первый – долг жизни, цена, которую призывающий платит за призыв. Призванный имеет право оставить ему жизнь, но его Илами забрать себе, таким образом долг жизни оплачивается. Лорд Тандарак от этого отказался, отдав долг жизни на откуп судьбе, что в свою очередь означает, Что и меня может выдернуть в любой момент из любого места, с целью спасти жизнь Лейнарду или тому, кто ему дурак, или с кем он сам связан такой нитью или клятвой. Это тоже сочтется оплатой. Равноценной. Кстати, я была шокирована, узнав, что существуют маги не с одним, а с двумя илами тьмы. А еще, оказывается, илами, которого забрали после призыва, могут не оставлять себе в его, скажем так, первозданном виде, а поглотить своим собственным. Такие дела. Вот почему грустил Феликс, он был готов попрощаться со мной и уйти навсегда. А я бы жила, только без него, но с правом еще одного получения и лами. И второй нюанс, дикий и неприятный, на мой взгляд. Появившаяся у меня метка богини Айваны дает лорду Тандараку право забрать меня как вещь и использовать в любом качестве, потому что присвоить моего Феликса он отказался. Мама со слезами пояснила, что я являюсь потенциальным трупом. Выполнить предназначенное богиней за полгода не то, что сложно, практически невозможно. Смертница я. А потому судьба может просто не успеть вернуть мой долг Лейнарду, и он вправе взять его натурой, чтобы не иметь претензий ко всему роду. Проще говоря, род таким образом откупался от мага, совершившего призыв, и от его рода, а заодно переставал быть должником в глазах остальных. Это тоже одна из древних традиций, чтобы, не дай боги, два рода не воевали. А метка «Айваны» – знак, который проявляется в ауре и имеет определенное значение. Он может быть любым, как и появиться может у любого жителя Тантерайта, даже у ребенка. У меня горит символ «Справедливость», и это означает, что я должна ее добиться. Для кого – мне и предстоит выяснить. И времени дается лишь полгода. То есть восемь месяцев, чтобы найти нужного человека – которому я должна отнестись справедливо или добиться справедливого отношения к нему других. В общем, что-то с этим связанное, и это что-то может оказаться чем угодно, такая вот головоломка. Но больше всего меня потрясло знание, что Илами – это душа умершего разумного существа, наделенная теми способностями, которые имела при жизни, и более сильный Илами легко поглотит слабого. Вообще, учитывая кашу в моей голове, я надеялась, что в Академии намного лучше пойму и природу и лами, и мироустройство. Необходимость этого уяснила чётко. Пока не достигну звания мастера, жить на Земле не смогу. Буду так же, как мама, беспрерывно болеть до самой смерти, даже несмотря на то, что магией не лишусь. Для того, чтобы нормально существовать в другом мире таком, как Земля, нужно обладать многими знаниями и уметь управлять силой. А в академии всё продумано. Первый год является вводным для всех новичков. Можно сказать, подготовительные курсы. Весь год нам предстоит знакомиться с факультетами, профессиями, преподавателями, направлениями магии, мироустройством и прочим. И только в конце года будем поступать на конкретный факультет. Студент сам выбирает на какой именно. Однако если выбранное направление окажется ему не под силу, распределением займётся педсостав во главе с ректором то есть отчисленных не будет. но при условии, что студент не нарушит правила академии или не совершит чего-то из ряда вон выходящего. Замечательная система. Не сразу в с головой и выплывай как хочешь. Впрочем, так это лишь для меня. Остальные мы в семьях преподавали и на практике обучали многому. Это я, ворона белая. На самом деле такой подход необходим преподавателям, Присмотреться к новичкам, подобрать студентов на свой факультет и профиль, выяснить сильные и слабые стороны новобранцев, а также уровень магического потенциала, который у нас может скакать, но должен стабилизироваться как раз к концу года. Ректором Академии Хилд является лорд Тандарак, но не леонард а его родственник. И это неудивительно. Чем выше рейсинг рода, тем выше должности, которые занимают его члены. А Лейнард, как оказалось, наследник рода черных фениксов. А еще он маг третьей ступени, по-нашему, аспирант. Всего в Академии четыре уровня образования. Нулевая ступень – обучение магов на подготовительных курсах, то есть таких, как я. Первая ступень – обучение по выбранному профилю, которое длится шесть лет. Вторая ступень – углубленное изучение определенных дисциплин, чаще не больше трех. Еще шесть лет и в итоге маг получает звание мастера. Третья ступень – высший и самый сложный уровень обучения. Поступившие на него мастера являются еще и преподавателями академии и курируют определенные группы студентов, как мастеров, так и магов первой ступени. Нулевых они не обучают и не курируют, имеют право выбрать себе ассистентов из числа студентов, и ассистенты получают зарплату, учатся на третьей ступени пять лет. Обычно обучение оплачивает труд, но поскольку не все студенты принадлежат к великим родам, существует ежемесячная стипендия. Минимальная для тех, кто находится на иждивении академии и имеет низкие оценки. Она фиксированная. Студенты не лишат ее ни при каких обстоятельствах, кроме одного – отчисления. Средняя стипендия выплачивается золотой серединке, не выбившимся в отличники. Им выдает чуть больше денег, чем необходимо на жизнь. Собственно, на жизнь – это на одежду, экипировку для полигона и остальные мелочи. Потому что в Академии полный пансион, проживание, трёхразовое питание и выдача всего необходимого для обучения, канцелярских принадлежностей, практического и обучающего материала. Учебники мне точно покупать не нужно. Всё дадут. но ну и максимальная стипендия полагается круглым отличникам, чтобы могли себя побаловать за пределами Академии. «Такой вот способ поощрить за учебное рвение». Откровенно говоря, в моей голове была уйма разной информации. Я постоянно мысленно перескакивала с одного на другое и многое понимала не до конца. Да и воспринималась всё пока как виртуальная реальность – игрушка. Иначе, наверное, паниковала бы не меньше мамы. А она за эти дни расцвела, от болезни и следа не осталась. Её здоровьем занимался целитель – И мне нравились изменения, происходящие с мамой. Одно пока не совсем понимала, что будет с ней дальше, да и со мной. Я хоть и старшая дочь, да наследует отцу седьмая вода на киселе. Каким образом это отразится на моем статусе, играющем в этом мире огромную роль? Это ты и пытался донести до меня, Лейнард. За дерзость и вольность мне могли по шее надавать, а не отдернуть, а то и вовсе убить». Никто не смеет дерзить представителям первых в рейтинге высоких родов. Что со стороны света, что со стороны стихий, что со стороны тьмы, и уж тем более наследникам. А я вела себя так, как привыкла на земле. У нас уважение еще заслужить нужно. Впрочем, и тех, кто лебезит перед детьми богачей, тоже хватает. Но о субординации помнить буду, язык не отсохнет на вы обращаться. Лиди Марина. Я так задумалась, что вздрогнула. «Простите, не хотела отвлекать вас от дум». Ламея, а это была она, низко поклонилась и снова извинилась. Вот еще один минус статуса. Излишние реверансы. И неизвестность, а можно ли переходить на неформальное общение. Конечно, мы из одного рода, но с другой стороны, кто-то из нас стоит выше в иерархической лестнице. «Ты выше» устало заявил Феликс. «Выше их всех, в том числе близнецов, и можешь спокойно им всем тыкать, а вот им тебе нельзя, только если сама не позволишь. Но имей в виду, кому дашь такое право, навсегда будут с тобой связаны». «Чем?» «Магией, словом и жизнью». «Мне это чем-то грозит?» Есть два варианта развития ситуации. Первый – ты симпатизируешь Ламеи, Она симпатизирует тебе. Если ты даруешь ей это право, она будет тебе преданным другом и помощником и сможет пользоваться некоторыми твоими благами. К примеру, к ней будут обращаться не менее почтительно, но и платить за нее в случае чего будешь ты. Платить чем? Деньгами, конечно, фыркнул Феникс. Эти дни ему тоже несладко пришлось. Мне кажется, я его уже достала потоком нескончаемых вопросов. А второй вариант – это когда тебя пытаются унизить. Если хоть раз позволишь к себе вольное отношение тому, кто на это право не имеет, будь готова, что впоследствии всерьез тебя воспринимать не будут и могут вообще сделать девочкой на побегушках. Поэтому или сразу бей, или ставь на место словами. Что за бред? Не бред, Риша, совсем не бред. Поэтому мой тебе совет – не создавай пока ближний круг. Он формируется с детства, чего ты была лишена. Или в академии, году так на третьем-четвертом обучение. То есть, когда я тыкала Лейнарду, а он это позволил, ничего не значит. В тот момент вы были единым целым. Так что... Ну и ладно. Мысленно буркнула и посмотрела на притихших парней и девушек, стоявших рядом со мной на полигоне. Видимо, мне что-то говорили и не только ламея а я так увлеклась беседой с Фениксом, что все пропустила. «Ламея, все в порядке. Как видишь, меня не так-то легко отвлечь». Вновь оглядела своих родственничков. «А ведь нам предстоит целый год прожить бок о бок». «Ну ладно, мне полгода, если найду того, кому срочно требуется справедливость богини Айваны, выданная моими руками». Все чувства и мысли участников ритуала я помнила, а потому для себя решила, что если и буду сближаться, то не со всеми. Мне нравится мой младший брат. Чем-то привлекает средний, наверное, нутром натуралиста-испытателя. Нравятся близнецы. И, естественно, ламея. А остальные? Даже не знаю. Впрочем, у меня будет время присмотреться ко всем. Хотя одного так и не поняла. Феликс, а почему я выше них? Потому что ты перворожденная. Потому что рождена от действующего главы и в главной ветви семьи. Но близнецы ж наследники. А это еще не точно, Марина. Как? А вот так. Магия может и передумать. На них золотистые метки. Когда они станут черными, тогда можно со стопроцентной уверенностью говорить, что они следующие главы рода. И много таких случаев было, когда магия передумала. Мало, но было. Отрезал Феникс. Начинается. Спрашивать, что именно не стало, И так понятно, портал открывается. Вон и отец подобрался, и остальные чуть ли не по струночке вытянулись. На очередное чудо этого мира я смотрела огромными глазами. Думала, портал — это какая-то воронка, на худую конец арка светящаяся. Ошибалась. В воздухе проявилась чёрная дверь. Вот её не было, а теперь есть. Просто дверь и ничего больше. Обалдеть. Пока разглядывала... Через проем на песок шагнул черноволосый мужчина с яркими синими глазами. «Надо же, за вами сам ректор пришел», — хмыкнул Феликс. «А это плохо?» «Это великая честь, Риша». «Пока мы болтали с Фениксом, главу Академии успели поприветствовать». «Вы?» — воскликнул отец, глядя на мага, вышедшего следом. «Неужели правила изменились, и в этом году действующие мастера курируют нулевую ступень?» «Доброе утро», – поздоровался Лейнард. «Нет, я пришел за леди Мариной». Отец посерил. «Я тоже подвисла от такого заявления». «Не стоит волноваться», – вмешался ректор, имени которого я не знала, как-то упустила этот момент. Очередной лорд Тандарак – близкий родственник Лейнарда. «Леди Марина», – тем временем позвал меня лорд. «Идемте». Отец вцепился в мой локоть. «Лорд Танарк Харай!» — укоризненно протянул ректор. Пальцы с локтя не исчезли, наоборот, отец сжал их сильнее. Могут и синяки остаться. Вздохнула. Чему быть того не миновать, и попросила, глянув в глаза родителя. «Папа, отпусти!» Захват ослаб, еще бы, впервые так назвала. Но надо же и отца, и себя заодно успокоить. К тому же сам всю неделю утвердил мне, что первым среди великих родов перечить нельзя, а сейчас чуть ли не драться с их наследником собрался. Но не съест же меня Лейнард, максимум понадкусывает. Пока отец зависал, подошла к Лейнарду и протянула ему руку. «Вы передумали?» – спросила, шагнув в дверь. И оказалась в странном туннеле с мягким чернильным туманом вместо пола. Мне не ответили, но уверена, как только мы выйдем на твердую землю, Я его услышу. Туннель кончился, впереди появилась очередная дверь. Лейнард толкнул её и первым сделал шаг, так и не отпустив мою руку. Немного замешкалась, растерявшись, а потому меня не сильно дёрнули. В итоге на территорию Академии я вывалилась в объятиях Лейнарда. Опять же не специально по инерции тюкнулась в него, а он подхватил меня и прижал к себе. Носом тут же уловила мягкий хвойный аромат с ноткой чего-то острого. Очень интересный парфюм. Мне нравится. Леди Марина, думаю, вы уже можете меня отпустить. Вам нечего бояться. Пытаясь отступить от меня, произнес Лейнард. Я устыдилась. Действительно. И чего вцепилась? Обхватила его обеими руками. Извините, рефлексы. Хорошие рефлексы, усмехнулся он но сейчас ненужные». Решила поверить на слово и, наконец, отошла от лорда. Недалеко. Он продолжал держать мою руку. Не успела ни толком осмотреться, ни задать очередной вопрос, как возле нас открылся новый портал, и оттуда резво начали выходить люди. Первый, видимо, один из преподавателей, зорко следил за каждым появляющимся из двери и указывал место, где новобранцу следовало встать. Я нагло рассматривала магов. А как иначе, если вместе учиться будем? Любопытно же, и меня поразил один странный нюанс. Магия накладывает яркий отпечаток на внешность своего носителя. Я брюнетка с белой кожей, у меня магия тьмы. Рыжеволосые обладают магией стихи, блондины – магией света. И я была уверена, что раз существуют три академии, то и учатся в них согласно врожденному магическому дару. Однако среди новоприбывших были маги с разной внешностью, в том числе и светловолосые и рыжие. Особенно я прикипела взглядом к златовласой блондинке. Да на нее все пялились, кто украдкой, кто напрямую. Она стояла и мило улыбалась, а я, наверное, немного завидовала. Миниатюрный рост, хрупкие плечики, выдающийся бюст, тонкая талия, аккуратный носик, некрупный рот с чувственными пухлыми губами, и небесно-голубого цвета глаза. Девушка была не просто красавицей, она восхищала своей внешностью. Куколка, картинка, куда там моделям с журнальных обложек? «Это моя невеста», услышала шепот Лейнарда. «И ты будешь любезна с ней, леди Марина?» Опять мне тыкает. «Стоп, что?»